Глава седьмая Это и есть кузнецы? Я с любопытством посмотрел на вывалившуюся на площадь толпу мужиков в стальных нагрудниках и с молотами на плечах. Они, хмуро прогудел стоящий слева Бруно, пользуются тем, что их больше. Ты забыл про доспехи и вооружение, напомнил ему стоящий справа прилизный тип, который вчера поставил на мою победу целую серебрушку. «Во многим наши противоречия вызваны технологическим разрывом». «Чушь это все, Шулер», — неохотно возразил Бруно. «Просто их больше». «Не чушь», — прилизанный покачал головой. «Считай, все мастера у них собрались. Мы хоть индивидуальные сильнее будем, но с такой толпой разве справишься?» «Или мы, или они», — проворчал Бруно. «А скорее всего, не мы и не они», — не согласился Шулер снова заводя ночную шарманку. Зато в квартале алхимиков будет праздник. Да мы их... Господа, я прервал зарождающийся по новый спор. Действуем по плану. За мной стояло около 20 хмурых мужиков, вооруженных преимущественно ножами, короткими мечами и копьями. Броней могли похвастаться лишь единицы, и это были в основном кольчуги. Даже Бруно и тот щеголял в стареньком нагруднике из железного дерева. В общем, с вооружением и броней у ребят было туго. Дело осложнялось еще и тем, что заказов по профилю с каждым днем становилось все меньше. А соседи все чаще и чаще высказывали территориальные претензии, главной из которых была таверна. Таверна считалась наследием древних, и здесь заключались сделки на охрану, сопровождение и найм. В общем, все, что связано с поиском крепких парней с боевым опытом. Помимо того, что таверна приносила какой-никакой доход, она являлась символом престижа, что ли. К тому же здесь было зеркало. Зеркало позволяло заглянуть внутрь себя и выбрать индивидуальную траекторию развития. В общем, стеклянный аналог Стелы. Мне было неясно, зачем нужны такие ухищрения ведь каменные стелы меньше, практичней и более удобны в использовании, но эту загадку я оставил на потом. Так или иначе, Бруно и Шулер, являющиеся негласными лидерами общины, понимали, что таверны — единственное, что осталось у их группировки, и поэтому стояли насмерть. Несмотря на значительный разрыв в технологиях, ребята Бруно и Шулера были профессиональными наемниками и крови не боялись. И в то же самое время, что они, что их соседи понимали, если шаткое равновесие нарушится и прольется кровь, то в последующем бою победителей не будет. Возможно, только это и удерживало кузнецов от финального штурма группировки наемников. Помимо наемников и кузнецов, в округе имелись группировки строителей, алхимиков, рыцарей, телохранителей, магов, убийц, торговцев и даже курьеров. Назывались они все, конечно, по-другому, да еще и многократно дублировались, но я, собрав всю доступную информацию, разбил их на более-менее крупные фракции. Крупные не только по размеру, но и по значимости. Так фракции телохранителей, рыцарей или курьеров были небольшими, но важными для района. Кто-то выполнял полезные для всех фракций функции, кто-то брал высочайшим качеством и подготовкой своих членов, Кто-то успешно лавировал между остальными группировками. И это был только первый башенный район. Все эти фракции, объединения, отряды и даже многочисленные одиночки условно относились к той башне, в которой я появился. Было жутко интересно увидеть карту всего города, но я предпочел сосредоточиться на текущей тактической задаче, а именно создание и укрепление стартового плацдарма. И сейчас был важный шаг, от которого зависели мои последующие действия. В моем распоряжении находился отряд из 20 наемников, грозные силы учитывая мою ауру. Я и не сомневался, что мы сметем кузнецов, но лишаться какой-никакой технологической базы не хотелось. Поэтому вместо того, чтобы ударить кузнецам во фланг, стоял сейчас на площади. Что делаем, если что-то пойдет не по плану? Нож так и порхал в руках наемника, то исчезая, то появляясь в самых неожиданных местах. Я заметил у них пару арбалетов. То, что вы умеете делать лучше всего. Я строго посмотрел на напрягшихся наемников и шагнул вперед. Дождался, когда на мне скрестятся удивленные взгляды кузнецов, и громко произнес «Приветствую, уважаемых мастеров! Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон!» От кузнецов прокатилась легкая волна любопытства, и почти сразу вперед вышел коренастый мужичок в добротном стальном нагруднике. Потому что я успел узнать, его звали Борич, он обожал изобретать что-то новенькое, мечтал об огромной мастерской и ненавидел три вещи — праздность, лень и фракцию алхимиков. «Очередной бедолага!» — Борич недоверчиво посмотрел на меня. «И что?» Бруно даже не стал бить тебя до полусмерти? Хм, значит, я не первый, кого Бруно попытался сходу прижучить. Нам солбаки не нужны, Бруно и не подумал смущаться. Борич, можешь верить, можешь нет, но он настоящий претендент. Да-да, усмехнулся предводитель Кузнецов. Может, еще и к зеркалу пустишь удостовериться. Обсохнешь, мгновенно набычился Бруно. «Я так и знал», — усмехнулся Борич. «Очередное мясо. Ваша хитрость не удалась». Увы, но дело осложнялось тем, что в этом мире была какая-то усеченная версия сети, доступ к которой осуществлялся исключительно через специальные зеркала. Можно было проводить Борича к зеркалу, и этот путь оказался бы намного короче. Но что Бруно, что Шулер были категорически против. «Никакой хитрости нет», — я скользнул по Боричу ленивым взглядом. «Итогом нашей встречи станет или объединение наемников и кузнецов, или ваше исчезновение». «Ха!» — громко сказал Борич, прищурившись. Вот дает!» Его тут же поддержали остальные мастера, которым явно не пришлись по нраву мои слова, но я этого и добивался. Раскачать на эмоции, выбить из привычной колеи и нанести удар в самое сердце противника. Видят наместники, Борич стиснул свой молот и поудобнее перехватил щит. Вы перешли черту. Ваши постоянные пьянки, высокомерие и наглость уже стали притчей во языцах. А сейчас, вместо того, чтобы отступить по-хорошему и окончить дело миром, угрожаете нам. Пора, нетерпеливо буркнул Бруно но я молча покачал головой, наблюдая за Боричем. Он вскинул молот над собой, и кузнецы оглушительно заревели, целиком и полностью поддерживая своего предводителя. Признаться, он оказался неплох. Хорошо раскачал своих бойцов, вот только допустил небольшую ошибку. Вместо того, чтобы увлечь свое войско в атаку, он решил еще немного накрутить кузнецов. «Наемники уже не те». «Вас мало! И за вас, говорит, сопливый мальчишка!» «Может, уже пора?» — в голосе Шулера звучала тщательно скрываемая тревога. Но я снова мотнул головой и сделал небольшой шаг вперед, что осталось для Борича незамеченным. «Вы ослабли, а слабым у нас в районе не место!» Кузнецы согласно взревели, и вся эта толпа, закованная в сталь, стихийно подалась вперед. Поздно с горечью произнес Шулер, а Бруно угрюмо выругался. Наемники за моей спиной ощетинились копьями, схватились за клинки, и лишь я как стоял, так и остался стоять. «Братья!» — проревел Борич. «Впе!» «Стоять!» — мой голос, казалось, заморозил накатывающую на нас толпу. Борич осекся, а передние ряды недоуменно замедлили ход. «Я никогда...» Рядом со мной появился Уг. «Не бросаю!» — я взлетел на свой стальной доспех. «Слова!» — я скользнул в уютное нутро Уга и тут же крутанул в руках рунные двуручники. «На ветер! последнюю фразу я прогудел уже из Уга и довольно кивнул сам себе. Мой голос усиленной магии пронесся по всей площади и выплеснулся дальше, стремительно растекаясь по прилегающим улочкам. «Я больше всего переживал, что замешкаюсь и не успею забраться в УК. На этом моменте у Борича был шанс перехватить инициативу, но обошлось. Получилось эффектно, все, как я и планировал. Закрыть за собой люк я не успел, но Бруно и Шулер должны были в случае чего прикрыть. Они, левый рунный двуручник, с гулом прочертил в воздухе дугу и указал на наемников. «Сошли с воинского пути!» Пьянки, ставки, разборки и чрезмерная агрессия, призванная заглушить горечь стагнации. Не уверен, что большинство наемников поняли, что такое стагнация, но воины явно впечатлились. Вы, правый меч, со свистом рассек воздух и замер перед носом борича, сошли с пути бесконечного познания, превратившись из мастеров в молотобойцев. Сравнение выскочило на язык, само собой, И, судя по нахмурившимся лицам кузнецов, попало в яблочко. «Время забыть о распрях!» Мои двуручники медленно опустились. «Пора стать едиными и приблизить нашу общую цель!» «И какую же?» Борич, несмотря на приунывших кузнецов, присутствие духа не потерял. «Вообще, мне все больше нравился этот мастер. Тяжело оставаться невозмутимым, Когда перед тобой появляется почти трехметровая стальная громадина с рунными клинками, он же не просто не дрогнул, но еще и шагнул вперед, защищая своих товарищей. Для начала я, вонзив двуручник в каменную брусчатку, загнул стальной палец: наладить масштабный выпуск карбалетов, доспехов и клинков. Судя по эмоциональному отклику, что наемники, что кузнецы, слушали меня, затаив дыхание. Затем я загнул второй палец. Поставить нормальные мастерские и казармы. После я загнул третий и четвертый пальцы. Договориться с остальными фракциями и взять под свой контроль первый башенный район. Ну и, наконец, я с силой сжал стальную длань Уга в кулак. Дойти до тронного зала. Звучит хорошо. Борич, казалось, был единственным, кто устоял под действием моей ауры. Но всем известно, что наместники никого не выпускают из внешнего круга. Значит, я пожал плечами, усиливая влияние ауры. Придется решить эту проблему». Наемники и кузнецы победно взревели, будто они уже победили всех и вся, а Борич неверяще покачал головой. «Ну а пока», — я повысил голос, — «все в таверну! Заключим союз, и каждый из кузнецов сможет подойти к зеркалу, и заглянуть внутрь себя». От Бруны и Шулера повеяло недовольством, а вот от Борича так и шибануло удивлением. «Что? Прямо сейчас?» «Ну а чего тянуть?» — я пожал плечами. «Заодно и обсудим, что будем делать с алхимиками». Видимо, предложение заглянуть в зеркало и упоминание алхимиков стали для предводителя кузнецов последней каплей, поскольку он шмыгнул носом и опустил молот. «Я согласен обсудить союз», — Борич степенно кивнул и тут же добавил. «Но у меня, у нас будет ряд условий». Что ж, я мысленным усилием отозвал лук и ловко приземлился на землю. «Добро пожаловать!» Бруно трепетно бдил, чтобы боробеющие при виде зеркала кузнецы не задерживались на сцене дольше положенного а мы с Шулером и Боричем засели на втором этаже. Отсюда открывался отличный вид на весь зал, и что наемники, что кузнецы были у нас как на ладони. Шулер и Борич до сих пор вяло спорили насчет первоочередности возведения казармы-мастерской, а я думал, глава кузнецов оказался не просто смелым лидером и идейным мастером, но и достаточно осведомленным политиком. Он умудрился не только собрать вокруг себя мастеров, но и установить хорошие отношения с самой важной фракцией – торговцами. В результате чего кузнецы покупали дешевые ресурсы, а продавали дорогую броню. Вот только торговцы требовали расширения ассортимента, а ребята Боричи не могли создать что-то новое без соответствующего рецепта. У каждого кузнеца был один единственный рецепт, и, к великому сожалению Боричи, В основном это были рецепты нагрудника и молота. Шулер и Борич хором утверждали, что так исторически сложилось. Но я считал, что дело в локации. Первый башенный район — это, по сути, дальняя периферия внешнего круга, начальная стартовая локация. Здесь по умолчанию находятся слабейшие одаренные, поскольку те, кто посильнее, уж давным-давно вышли из внешнего круга. И что-то мне подсказывало, что количество рецептов и воинских умений, которых, кстати, по удивительному совпадению, у каждого наемника тоже было по одному, связано с локацией. Ведь не случайно в полученном мном задании мелькала фраза «мультипликатор местности». Пользуясь тем, что и борич по новой начали спорить про казарму и мастерскую, я вызвал в памяти системное уведомление. Претендент.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 Дается стартовый бонус развернуть список. Получается, если представить круг, в центре которого находится искомый тронный зал, я сейчас находился на самом краю. И остальные претенденты, если рассуждать логически, находятся в идентичных стартовых условиях. Правда, у кого-то стартовая локация может принадлежать одной фракции или хотя бы двум, а не как у меня настоящее лоскутное одеяло. «Лоскутное одеяло. Совсем как в княжествах. Интересно, каков шанс, что все это являлось одной глобальной подготовкой к текущему испытанию? Не берусь ручаться, но моя чуйка подсказывает, что так оно и было. Даже устройство арбалетов и водяных мельниц, которые мы проходили на одном из первых уроков по инженерному делу, было сейчас как раз кстати». Во внешнем круге было множество небольших речушек, рек и даже озер, и ходили разговоры, что до тронного зала можно добраться по воде. И я, честно говоря, не сомневался в правдивости этой версии. Другое дело, что без карты и соответствующих умений — это гиблое дело. Да, Выбросив из головы речной вояж, я вернулся к локации и фракциям. Оказалось, что помимо зеркала в первом башенном районе находилось еще несколько символов престижа или, если угодно, артефактов. Зеркало, кузня, стол для переговоров, оружейное круг силы, хранилище, каменный меч и золотой пьедестал. Что из этого списка являлось реальными артефактами типа зеркала, я не знал, но намеревался выяснить. Каждый из символов престижа давал своему обладателю, какие-то бонусы и уникальные умения. Например, зеркало позволяло заглянуть в себя и выстроить траекторию развития. Что Шулер, что Борич, оба были уверены в одном. Кузня точно существует, и находится она у алхимиков. Да-да, не у кузнецов, а у их заклятых соседей алхимиков. Именно поэтому кузнецы положили глаз на нашу таверну. Против алхимиков Борич выступать не решался и правильно делал. Эта фракция была одной из сильнейших в нашем районе. Во-первых, у алхимиков была абсолютная монополия на зелья. Они делали боевые, исцеляющие, защитные и еще бог знает какие зелья. Во-вторых, у этих ребят было много денег. Внешний круг – место далеко не безопасное, а жизнь дороже любых денег. В общем, у алхимиков от клиентов не было отбоя. А еще алхимики, скорее всего, уже знали о нашем решении объединиться. По крайней мере, по возвращению в таверну, Бруно не досчитался одного из бойцов, того самого рыжего любителя чужих задниц. Я бы на месте остальных фракций точно держал в других группировках своих шпионов, а значит, наше объединение уже не секрет. Я посмотрел на сидящих в зале наемников и кузнецов, И задумался, а оно мне надо вообще? Снова по кусочкам собирать сложную мозаику личной силы? Балансировать между интересами разных фракций? Искать подходы и создавать надежную структуру? Может, будет проще добраться до тронного зала в одиночку? Неужто я не справлюсь с каким-то там наместником? Да и потом никогда не поздно отступить и... Нет. В памяти всплыла услышанная где-то фраза «Королей в мире много». Император 1. Власть это не трон или диадема. Настоящая власть это народ. А значит, план номер один ⁇ собрать под своей рукой все фракции и объединить первый башенный район. И в этом я раскрыл список стартовых бонусов. Мне поможет одно из предложенных умений. Я пробежался взглядом по списку, хмыкнул и неожиданно обратился к своим... М -м, компаньонам. «Значит, говорите, кузне у алхимиков, так?» «Так», — тут же отреагировал Борич. «И тоже стоит на площади. Я издалека видел». Судя по эмоциям, кузнец чуть ли не физически страдал от жуткого любопытства касательно моего Уга, но, стоит отдать ему должное, держался изо всех сил. «Держите, я достал из-за пазухи блокнот и карандаш. Рисуйте карту местности, пока только наш район» где какие фракции, границы с соседями, отношения и так далее. Особое внимание уделите алхимикам». «Правильно ли я понимаю, — протянул Шулер, — что намечается что-то грандиозное?» «О да!» — я подмигнул обратившемуся вслух Боричу и вернулся к изучению списка бонусов. «Очень грандиозное!»